В блиндаже было тепло, от печки шёл домовитый запах сохнущей одежды. В арку и закипал чайник. Но вдали потрескивали приглушённые бревенчатым накатом пулемётные очереди. — Кто ещё, братцы, расскажет о свадьбе-женитьбе? — спросил Лозгин. — Может, ты, Костя? Королевич залился стыдливым румянцем, прикрыл ресницами голубые глаза. — Я не женат. Но деваха-то есть. Костя молчал, Казаков, выручая королевича, попытался втянуть в разговор Голощапова. — Может, ты, Алексей Кузьмич, о своем житье-бытие поведаешь? Голощапов вычесал в затылке, как обухом врезал. — Все это муть. Первый год после женитьбы у всех сладкий. Проживете лет десять, двадцать, неизвестно, какие ваши гроунчики да гальчики станут. Язва-то, Голощапов, остановил его старшина взвода Жмаченко. — Зачем ты людей обижаешь? Хочешь говорить, скажи про себя. Не хочешь, помолчи, а людей не трожь. — Я и говорю про себя, а не про тебя. Голощапов посопел и вдруг выложил, вызывающе глядя на слушателей. — А я свою жену бил. «Она тоже красавица была, и как в гости пойдем хвостом туда-сюда!» Но я ей поддавал ей. «Не сбывай, что муж есть!» «Про такое и слушать неприятно», — махнул рукой старшина. «А сказал бы, ты, Жук, ты инженер, у тебя жизнь городская!» Жук был во взводе радистом. Рация, правда, взводу разведки не полагалась, но она была захвачена у немцев и застряла здесь. Анатолий Жук сразу разобрался в ней, что-то перемонтировал и с той поры стал взводным радистом. — Ну, во-первых, я не инженер, а всего-навсего радиотехник, — поправил он Жмаченко. — А во-вторых, мои семейные дела тоже неинтересны. Помедлил, подумал и продолжал. — Сначала все шло хорошо, и любовь была, а потом рассыпалась. Перестали мы друг друга понимать. будто на разных волнах говорили. Она не слышит меня, а я не могу уловить ее. Почему уж так получилось-то? Насторожился дотошный Коноплев, комсорг взвода. — Да, все из-за шарика, — неопределенно ответил Жук. — Из-за какого шарика? — Земного, что ли? Мировые проблемы решали? — Да нет. — Собачка у нас была, шариком звали. Ребята выжидательно улыбнулись. Начало всем показалось занятным. «Разве может у людей, к тому же образованных, из-за какой-то собачки жизни испортиться?» — удивился Коноплев. «Может». Твердо сказал Жук. «До войны я жил под Москвой в городе Пушкине. Домик там, собственно, отца и матери. Шарик по двору бегал. Веселый такой, рыжий пес, дворняшка простая. Окончил я техникум. Послали работать в Караганду. Там встретил девчонку лиза звать. Тоже после техникума отрабатывала. Зубной техник. Она москвичка, я вроде бы тоже москвич. Одним словом, поженились. Подработали деньжонок, мотоцикл с коляской купили. Живем не тужим. А мать с отцом в каждом письме. Приезжай, да приезжай, мы старые, кому дом оставим. Но отработали мы с Лизой положенные. и махнули домой. Приехали ночью. Шарик нас встретил, как полагается. Прыгает, ластится. Все нравится руку лизнуть. Только мотоцикл ему не понравился. Понюхал, чихнул. И отошел в сторону. И вот однажды Лиза и говорит мне, давай хорошую собаку заведем. А Шарик чем плох Уж кормит к породистую. Я сама достану в Москве. У моих знакомых есть отличные породы. Шарик тут же стоит языком, в себя ветерок гонит, жарко ему, смотрит преданными глазами. Не понимает, о чем она речь ведет. Отец и мать промолчали, не хотели портить отношения с невестой, думали, поговорит и забудет. Но Лиза не забыла. Недель через две принесла щенка-дога и паспорт на этого пса принесла. Там до шестого колена его родословное описано, а наречен он нейроном. Шарик встретил Нерона ласково, понял, что щенок это, хотя и был тот здоровущим. Ну, думаю, все уладится. Одна или две собаки, какая разница? А вскоре Лиза ведет меня к мотоциклу. — Заводи. — Зачем? — Шарика увезем, он уж там под брезентом в коляске. — Выехали мы за город. Лиза выпустила Шарика. Он скулит, жмется ко мне. Я говорю... Его же завтра собачники поймают. Давай хоть подальше отвезем. В деревню там собачников нет. Кому-нибудь прибьется. Лиза молча отвернулась. — Смолодушничал я. Бросил шарика. И с той поры, что -то надломилось в наших семейных отношениях, не тянь мне домой. Завелся у мной серьезный разговор отец. — Может быть, из-за нас не лады у тебя с Лизой? Так мы век свой прожили. Хотите, назад в Караганду уезжайте. Или нас, если мешаем, отправляй куда-нибудь. И отцу ничего не сказал, а про себя подумал. О да. Как шарика позажу вас с матерью в коляску, завезу подальше и брошу. Зачем что ты потакал своей Лизе, — возмутился Голощапов. — Любил. Голощапов зло плюнул в сторону. кто вздохнул. — Э, начали за здравие, кончили за упокой. — Хватит, Орлы, мирную жизнью вспоминать, — сказал Казаков. — Пора войной заниматься. К Ромашкину подошел старшина Жмаченко. Низенький толстячок с веселым скользящим взглядом сельского доставал. — Такой может добыть все, что нужно. Хоть гвозди, хоть трактор. За эти качества его и определили в разведвзвод. У заместителя командира полка по хозчасти глаз наметанный. Увидел Жмаченко, и решение готово. Пойдете в разведвзвод. Это подразделение особое. Прежде чем разведчиков накормить, их надо найти. У них работа такая. Как вы это будете делать, я не знаю. Только если не справитесь, наказывать не я буду. Разведчики сами вам голову оторвут. Понятно? Пробивной Жмаченко все понимал с полуслова. С обязанностями своими он, конечно, справился. Искренне полюбил разведчиков за их опасную работу. Старался добыть им, что положено и что не положено. Выборец средств не стеснялся. Его даже иногда уличали ловкостью рук, умел изобразить святую простоту. Говорил проникновенным голосом, я ведь для разведчиков, это осознать надо. Кладовщики и начальники всех рангов в таких случаях всегда одобрели. Разведчикам... Часто выдавались папиросы вместо махорки, а мясные консервы заменялись колбасой, разверная водка — водкой в бутылках. Жмаченко трудно было смутить, но сейчас он казался смущенным. Скользя взором мимо Ромашкина, виновата сказал, — Товарищ лейтенант, такой порядок, документы ваши, и, я извиняюсь, медаль сдать полагается. Ромашкин знал это правило. Ругнул себя за то, что сам не догадался сдать все заранее. — Чего же извиняться, есть так полагается? Вот принимайте удостоверение личности и медаль. Тут еще письма и деньги тоже возьмите. — Все сохраню, товарищ лейтенант, в полном порядке. Не сомневайтесь, — заверил старшина, преданно глядя на Ромашкина. Хотя и был Жмаченко пройдохой, все знали, что у него сердце доброе. Перед выходом разведчиков на задание он готов был сделать для них всё, что угодно. Всегда казнился. Они ж уходят к чёрту в зубы, а я остаюсь дома. Вот улыбаются все, шутят, а к утру, глядишь, принесут кого-то из них мёртвым на плащ палатки забираю у Ромашкина документы, старшина посчитал нужным сразу внести ясность в будущие свои отношения с новым командиром. «Я ведь сам не могу ходить на задание». то, может, больной, слабодушием, и там помру еще до проволоки. — Ладно жмаченко не страдай, — остановил Казаков. — Ты зато здесь, в тылу, хорошо берешь за горло, кого надо. Старшина, явно почтенный этим, про формы ради стал оправдываться, адресуясь опять Кромашкину. — Слышите, товарищ лейтенант, вот так все обо мне думают, а ведь я никого не обманул и под ответственность не подставил. Я только обхожу неправильные инструкции, опять же, не ради себя, исключительно для геройских людей, чтобы им хорошо было. — Ладно, бред за правое дело, — снова перебил его Казаков. — Позаботься лучше, чтобы к нашему приходу. Картошки наварили, чаю нагрели, ребятам, я фляги горючего, а мне с лейтенантом Ромашкиным пузырек засургучены. — Все. Будет в полной норме, и даже сверх того, товарищ лейтенант, только возвращайтесь на своих двоих. Ромашкину хотелось показать разведчикам, что ему тоже ведомы давние боевые традиции. Достал из вещевого мешка чистую пару белья, и не торопясь с достоинством надел его взамен того, в котором был. Ребята переглянулись. Ромашкин не понял этих взглядов, посчитал, одобрили. Однако Иван Петрович, улучив момент, когда никого поблизости не было, сказал, «Это напрасно с бельем-то. На задание придется очень часто ходить. Целого бельевого магазина тебе не хватит». В голосе Казакова не слышалось ни подначки, ни насмешки. Он просто по-товарищески посоветовал. Ромашкин смутился, не знал, как поступить. Снимать, что ли, чистое белье? Но Казаков и тут понял его, успокоил. «Снимать не надо». Для тебя это первое задание. Вроде крещения. Тебе можно такое позволить. Ребята поймут. А на будущее учти. Пришли два сапера в белых маскировочных костюмах и с длинными ножницами, похожими на клешни раков. Косаков поднялся. Путь, хлопцы. и пуха, не пера Вслед за командиром поднялись все. Те, кто уходил на задание, кто оставался дома. На минуту воцарилась тишина. Потом группа Ромашкина отделилась от остальных и направилась к двери. первые первой траншеи двигались молча, пять след в след. Сены легкие, под маскировочными костюмами только ватные брюки и телгрейки. Оружие, автомат, нож, гранаты. Ромашкин вспомнил немца, которого поймал, будучи в его охранении. Как много было на нем одежек! А вот самого Ромашкина одежда сейчас не стесняла, прям хоть на ринг. Он чувствовал себя окрылённым. Такое ощущение перед соревнованием всегда предвещало победу. а здесь не на ринге. Вот шпули посвистывают над головой ударяясь в бугор или дерево с гудением, как шмель отскакивает в сторону. В первые траншеи разведчики покурили. К ним подошли бойцы из стрелковых подразделений. Разглядывали каждого с уважением и любопытством. — К фрицам гости пойдете, — сдержанно спросил кто-то. — К ним куда ж еще небрежно, — ответил за всех Пролеткин. Казаков, однако, не дал покалякать, — сказал негромко. — Кончай курить. — Давай, Ромашкин, командуй, дальше я не пойду. Для Ромашкина это оказалось неожиданностью. Он считал, что при выполнении первого задания казаков все время будет рядом. На миг растерялся. Тут же подумал. Так даже лучше. Хоть и опытный разведчик Иван Петрович все же Василию не испробовать свои силы. Ромашкин бросил окурок, наступил на него, взглянул на разведчиков, приказал. Вперед! Первым сам выпрыгнул на бруствер, пригибая зашагал на нейтральную зону. две белые фигуры мгновенно появились рядом ага группа захвата Коноплёв и рогатин соображал василий но почему они пытаются обогнать меня не идут слез вслед ты куда тихо спросил рогатин негогоже товарищ лейтенант командируе как дозорному строго сказал тот обернувшись к группе обеспечение распорядился ну ка жирафный охотник давай в дозор с фоменко Саша Пролеткин и Фоменко беспрекословно пошли вперед. Когда они стали пропадать из виду, Рогатин кивнул Ромашкину, и все двинулись дальше. При вспышках ракет стали ложиться. А с того места, где Ромашкин уже побывал однажды вместе с казаком совсем не поднимались, так ползли. Снег был сухой, промерзший, он шуршал, казалось, очень громко. Пахло холодной сыростью, все вокруг слилось в белой мгле, похожей на густой туман. Ориентироваться на местности помогали немецкие ракеты и пулеметные очереди. Василию стало казаться, что разведгруппа отклоняется вправо. Он приподнялся раз и другой, пытаясь разглядеть высотку с пулеметом, но ничего не увидел во мраке. Внезапно, будто по какому-то сигналу, группа замерла, влипнув в снег. Несколько белых фигур, обгоняя остальных, поплыли по сугробам вперёд. — Это сапёры. И Лузгин с ними понял Ромашкину. И тут же мелькнула неприятная догадка. Кто-то командует вместо меня. Но, вспомнив тренировки, успокоился. — Всё, наверное, идёт само собой. Казаков же требовал, чтобы всё шло как по нотам. И проморгать бы только, когда Лузгин подаст сигнал о готовности прохода. Ромашкин опять приподнял голову, но не увидел ни лузгина, ни проволочного заграждения. Впереди чернел кустарник. Василий двинулся туда, но кто-то ухватил его за ногу, потом подполз вплотную. Это был Рогатин. Ромашкин махнул рукой в сторону кустарника. Рогатин отрицательно покачал головой. — Зачем он меня опекает? — возмутился Ромашкин. — Кустарник будет хорошо маскировать нас. Еще раз строптиво махнул рукой. в том же направлении, — Дорогатин шепнул в ухо, — хрустеть будет. Кистью руки вильнул перед глазами Ромашкина, как бы изображая плывущую рыбу. Василий понял, нужно обтекать кустарник, ползти опушкой, и двинулся по снегу разворошенному группобеспечнику. Вскоре он увидел почти рядом два белых силуэта. Один солдат, лежа на спине, зажимал в кулаках проволоку. Другой перекусывал ее, как раз между рук напарника, тот осторожно, чтобы не звякнули, разводил концы. Резали лишь самый нижний ряд, только проползти. василия прошел по спине холодный озноб. Если нас обнаружат, ни одному не уйти, упор всех побьют. Он хорошо помнил, как сам недавно проучил фашистов в сходных обстоятельствах. Где-то рядом отчетливо щелкнула ракетница. Шауша ракета понеслась вверх и с легким хлопком раскрылась в огромный яркий световой зонт. Разведчики ткнулись лицами в снег. Единственное незакрытое белой тканью место — лицо. Лежали, не дыша. Рымашкину казалось, что же сердце у него перестало биться. Но вот ракета сгорела. На несколько мгновений вокруг стало черно. Потом глаза привыкли, и Ромашкин увидел, как машет им лузгин. Значит, проход готов. Надо был ползти вперед. А Василий не мог преодолеть свою сковность. наконец решился. Пополз медленно, сжимая в руке гранату. Подполз к бруссеру. С огромным усилием, поборов страх, заглянул вниз. Ждал, увидит там притаившихся немцев. Но траншея была пуста. Сразу на душе стало легче. Он спустился в траншею. Вслед за ним туда же скользнули Коноплев и Рогатин. Василий с опаской двинулся вперед. Где-то там, на вершине холма, пулеметная площадка, выбранная для нападения. Увидев телефонный кабель, прикрепленный к стене окопа металлическими скобами, показал на него Коноплеву. Тот кивнул, и Ромашкин понял, надо перерезать. Винул финку, стал пилить кабель. Тут кто-то из-за поворота выплыл. Две белые фигуры. Немцы были в таких, как разведчики, маскировочных костюмах. На мгновение остановились. Но, заметив, что Ромашкин возится с кабелем, успокоились. Очевидно, приняли разведчиков за своих связистов. Один из немцев что-то громко спросил. Чужая речь и близость врага опять сковали Ромашкина. Он стоял как деревянный. не в силах справиться с умертвевшим от неожиданной встречи телом. Лишь одна какая-то жилка осталась живой, она пульсировала где-то в голове, позволяла держать в поле зрения немцев, искать выход. Вдруг эта жилка сработала, как электрический выключатель. Ромашкин вскинул автомат и выстрелил короткой очередью в ближнего немца. Тот рухнул, а второй кинулся бежать. «Что ж ты живьем же надо», — напомнил Рогатин — пытаясь проскочить в тесной траншеи мимо Ромашкина и догнать убегающую Ромашкин не пустил. Перешагнул через убитого и сам в три прыжка на фашиста, суматошно стуковшего со стенки траншеи на поворотах. Схватил его за плечи. Гитлеровец завизжал тонким поросячьим визгом. Разведчики стремились осуществить задуманное без шума и подзли и резали проволоку, и по траншее шли, и лишь об одном. Тише, тише, не звука, и вдруг этот ужасный крик. Ромашкин ударил Гитлеровца ножом. Визгун умолк, обмяк и повалился на дно траншеи. — Что ж ты, гад, делаешь, — простонал рядом Рогатин, — и это убил. Ромашкин огляделся широко раскрытыми, но плоховидящими глазами, опомнился. — Действительно, что ж я натворил? С ума сошел от страха, и, владевая собой, ответил, сейчас еще найдем. Нельзя искать, нашумели. Уходить надо. ромашки не успел ответить. Автоматные очереди ударили по траншеи из-за поворота. Пули бились в земляную стену, нистово грызли ее, поднимая сухую колкую пыль. Разведчики прижались к противмоложной стене. Стреляли рядом. Но выстрелы почему-то были глухие. Ромашкин заглянул за поворот и все понял. Там блин блиндаж, и гитлеровцы стреляли из него наугад, прямо через дверь. Сняв с пояса гранату, Ромашкин метнул ее под дверь. Грохнул взрыв, дверь сорвала. Блиндажа послышались крики. И снова застрекотали автоматные очереди. Рогатин метнул в черный проем вторую гранату. Опять взрыв, и в блиндаже все стихло. Только дымок тянулся из зерного проема, кто-то стонал там черноте. — Нужно лезть туда, — брать языка подумал Ромашкин. Теперь, как ни странно, он действовал не то чтобы спокойно, а более хладнокровно и рассудительно. — Как туда влезть? — прикидывал Василий. — Если кто-то из немцев уцелел, непременно караулит с автоматом наготове готове. нельзя, сейчас прибегут на помощь соседи. Решение созрело мгновенно. Прошу гранату с кольцом. Кто уцелел, ляжет, ожидая взрыва, которого не будет. Тут я и убегу. Секунда, и граната полетела в блиндаж. Еще миг Иромашкинов бежал за порогом блиндажа, сразу отскочил в сторону, чтобы не быть мишенью на фоне дверного проема.